Глава тридцать вторая. Шрек внимательно слушал генерала Рухихо. — Все мои люди на местах, полковник. Можно давать сигнал к наступлению? — сказал генерал. «Отлично — Отлично. Шрек был доволен. «Начинайте — Начинайте. Рухихо повернулся к радиостанции и взял маленький микрофон, собираясь отдать приказ. Это был высокий, сильный мужчина, в пятнистой камуфляжной униформе с худым загорелым лицом. Зеркальные солнцезащитные очки скрывали глаза. Черный берет был натянут до самых бровей. Внизу, на уровне ремня, небрежно болтался маленький узи. Из знаков различия только яркая черная звезда на воротнике. Шрек прекрасно видел, что произошло в следующую секунду. Генерал что-то решительно говорил на испанском, когда пуля попала ему в голову и, пробив череп на затылке,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 Неимоверным усилием воли он поборол себя, прекрасно понимая, что следующая пуля предназначена для него. Он бросился на землю и перекатился на площадку у бассейна, сделав полусальто и сильно ударив кисть. Зато теперь он оказался вне линии огня. Поэтому вторая пуля поразила не его, а молодого майора, адъютанта Рухихо, стоявшего возле рации, попав ему прямо в грудь. Третья с бешеной силой врезалась в рацию, разнесла ее на куски и сбила с ног радиста. Его грудь и лицо превратились в сплошное кровавое месиво. Лон Скотт видел, как в течение двух секунд на его глазах погибли три солдата и как полковник Шрак благополучно покинул зону поражения. Скотта охватила дикая паника. Еще чуть-чуть, и он бы умер на месте от разрыва сердца. Через мгновение он пришел в себя и резко рванул рычаг, приводивший в движение электродвигатель коляски. Это была ошибка. Он наклонился вперед, сместив центр тяжести, дернулся назад, но было поздно. Коляска от резкого движения перевернулась, и Скотт оказался на цементном полу. Бесполезная нижняя часть туловища не давала ничего сделать. Скотт был абсолютно беспомощен. Дышать стало почти невозможно. На холме разгоралась ожесточенная перестрелка. Утихший был страх. Перешел в неописуемый ужас. «А-а-а!» — заорал он. Боб лежал в классической позе, слегка перемещая винтовку, установленную на мешочке с песком, который принес Ник вместе с оружием и кучей боеприпасов. Сейчас Боб решил сосредоточить основные усилия на лесистом участке холма, где располагалась большая часть подразделений батальона «Пантеры». Первый же выстрел произвел переполох в их рядах. Боб навел перекрестие прицела на одного из офицеров, который, стоя в полный рост, переговаривался с кем-то по рации. Пуля прошла на вылет. Боб щелкнул затвором, передвинул винтовку на миллиметр и уложил еще одного. Он взводил курок и стрелял. Взводил курок и стрелял. Взводил курок и стрелял. За семь секунд он убил пятерых. Потом, отведя назад затворную раму, схватил из стоявшего рядом с ним ящичка пять блестящих патронов и молниеносно затолкал их в магазин. Затвор сразу же рванулся вперед, загоняя первый патрон в патронник. Нападавшие были распяты на перекрестье его мощного прицела. Наводя его на мечущиеся тела, Боб различал руки, ноги, головы, видел их смущение, страх и властолюбие, увеличенными в двенадцать раз. И он начал уничтожать. Эти люди выглядели такими покорными, убивать их было так легко, они умирали безропотно, даже не зная, что он, Боб Лисвегар, пришел сюда только ради того, чтобы оставить их всех здесь навечно. Но его это уже не волновало. Под прицелом сначала оказались те, кто больше всех кричал. Сержанты и командиры взводов. Те, кто корчил из себя героев. Один за другим они падали на землю. Боб стрелял в центр живой мишени, и пока винтовка после отдачи возвращалась в прежнее положение, успевал заметить, как плавно падает тело. Точное попадание. Если он видел человека в полный рост, то стрелял в него. Если он видел только голову, то стрелял в голову. Та отлетала назад. Кровь и мозги разбрызгивались по земле. Он стрелял быстро, чтобы сорвать их атаку, потому что знал, если они не остановятся, ему конец. У них не было выбора. Приходилось настойчиво продвигаться вверх по склону холма, согласно их доктрине, маневрировать и вести огонь, падая десятками, но приближаясь к цели — уничтожению противника. Но в этот день так не получилось. Уже в первые секунды кровавой мясорубки, которую им устроил Боб, Они потеряли почти всех своих героев-командиров. Какой-то храбрый капрал, как ящерица, подполз к радиостанции, лежавшей рядом с мертвым радистом. Боб прострелил ему позвоночник. Группа автоматчиков попробовала подойти слева, чтобы открыть огонь на поражение. Боб сразу же вычислил пулеметчика и попал ему прямо между глаз. Когда заряжающий пытался вырвать ствол из рук мертвого товарища, пуля попала ему вниз живота. Какой-то рядовой вскочил, пытаясь пристыдить своих товарищей и поднять их в атаку. Но стоило ему открыть рот, как в него на скорости две тысячи футов в секунду влетел 168 шестидесяти подарок Боба. «Ну давайте же, сволочи!» — хрипло орал Боб, возбуждаясь от скорости стрельбы. Это была вторая «Ан Лок», забитая северными вьетнамцами долина. А он один сидел на вершине и расстреливал их, как котят. В круглом пространстве прицела перепуганные солдаты покидали поле боя. Некоторые еще метались между деревьями, как бы ожидая, когда их найдет пуля. Другие, побросав винтовки, бросились вниз через дорогу. Кое-кто попытался подняться выше, чтобы повести продольный огонь или спрятаться в каком-нибудь сухом русле. Но Боб целился со сверхъестественной точностью. Винтовка так плотно прилегала к плечу, что, казалось, составляла одно целое с телом. Это было то извращенное безумие, когда снайпер считает себя разгневанным богом. И Боб стрелял все быстрее и все точнее. Только в сердце и только в голову. Он стрелял, несмотря на жару и на марево. Если раздавались залпы с той стороны, думать было некогда. Он просто стрелял в ответ. Пусть поднимаются наверх, пусть они все поднимаются. Лежа на цементном полу лицом вниз, Лон Скотт слышал вдалеке бесконечные щелчки выстрелов. Больше всего его поразила скорость, с которой стрелял Боб. То там, то здесь, среди деревьев, раздавались предсмертные крики, слышался хруст веток под тяжестью падавших тел. Он понимал, что теперь это лишь вопрос времени. Как только Боб перестреляет их, он вернется, чтобы добить его. Здоровыми сильными руками Скотт попытался кое-как двинуться прочь. Боже, как он ненавидел! Собственное искалеченное тело! Отца, который сделал с ним все это! Всю свою жизнь, которая сыграла с ним злую шутку! Скотт заплакал. Раньше ему казалось, что он готов умереть.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 «Это самый храбрый поступок, который я видел в своей жизни!» Полковник Шрек в ответ произнес только одно слово. «Нет!» И, внимательно посмотрев на вершину холма, прибавил. «Вот кто настоящий храбрец! Чтоб он сдох!» Тут до них донесся звук подлетевшего вертолета. Увидев вертолет, устремившийся к нему как хищная птица к добыче, Из стволы пулеметов, торчащие из раскрытых дверей кабины, Боб встал на колени и принял более удобную позу, закрепив неподвижно локти и кисти рук. Ему удалось на мгновение различить сквозь лобовое стекло бледное лицо пилота, расплывчатое пятно, к ту долю секунды, когда вертолет перестал зарываться носом, защищая кабину при помощи вращающихся лопастей, и пошел вверх, прикрывая сидевших в нем своим бронированным фюзеляжем. Боб выстрелил. «Получи», — подумал он, — «это на всех». Пуля попала в нижнюю часть плексигласового лобового стекла. Сквозь прицел Боб видел, как оно мгновенно превратилось в тысячи осколков. Пилот скорчился от боли и завалился на бок. Боб сразу же бросился на землю и, и, установив винтовку на мешочке с песком, стал отстреливать не успевших убежать с холма солдат. Боб заметил, что пока он занимался вертолетом, небольшая группа пантеровцев стала огибать подножие холма и начал стрелять по ним, как по тарелочкам. Один, 2, три, четыре. Пятый ушел. Заряжая следующие пять патронов в свой «Ремингтон», Он увидел, как неуправляемый вертолет врезался в деревья и перевернулся, задрав вверх хвост с маленьким пропеллером. В следующую секунду произошел мощный взрыв, и в небо взметнулись языки насыщенного маслом пламени. Казалось, после взрыва дневной свет и ярко-зеленые деревья сразу потускнели. Но Боб не замечал. Он был занят поиском целей, а их становилось все меньше и меньше. «Ну что ж...» «Думал он. Давайте, атакуйте меня! Еще, еще!» Шрек был вдалеке от событий. Он сидел в углублении у дорожки, что вела прочь от дома, ниже уровня бортика бассейна, и тяжело дыша смотрел на скота. Тот слишком громко всхлипывал, скорее всего, даже плакал, но Шрек не обращал внимания. «От огня его спасали семь футов железобетона. Наконец-то он в безопасности!» Все еще неясно было, что же произошло. По стрельбе, а потом по взрыву вертолета, Шрек понял, что исход боя предрешен. Бо попередил Доблера и каким-то образом сам нашел скота, позволив им думать, будто они заманивают его в ловушку. А между тем сам завел их в западню, приведя туда, где все было на его стороне. Высокий холм, защищенная площадка для стрельбы — «И целое стадо глупых, мечущихся из стороны в сторону, никем не руководимых мишеней!» Стрельба постепенно стихала. На противоположной стороне холма Ник видел, как они выбегают из-за деревьев. До них было не меньше трехсот ярдов, многовато для его мини 14 223 калибра. Но он знал, что если придется обороняться от множества наступающих с полуавтоматическими винтовками... Лучше начать стрельбу на дальних подступах, не дожидаясь, пока они подойдут ближе и смогут одним махом достичь гребня. Он слышал, как Боб по-прежнему стреляет на другой стороне холма. Настала его, Ника, очередь. Ник лежал в классической позе, целясь через кустики какого-то растения, которое он неловко вырвал и сложил вместе, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь маскировку. Дышал он тяжело, но внутренне был абсолютно спокоен. Боб все стрелял и стрелял, но Ник не имел ни малейшего представления о том, что же творится на той стороне холма. Осторожно подтянув винтовку к себе, он нашел линию прицеливания, дал телу ощутить вес орудия и дождался, пока не перестанут дрожать ниточки прицела. За пятном мушке виднелась фигура командира взвода. Как он надеялся, что-нибудь все-таки получится. «Мушку, держи мушку», — повторял про себя Ник, приказывая зрачку сжиматься, пока мушка не превратилась в четкий выступ. Цель осталась лишь фоном. Он не знал, почему это работало, но такова была суть стрельбы. Мемфис плавно нажал на спусковой крючок, прозвучал выстрел. Винтовка дернулась назад, вид в прицеле исчез, отлетела стреляная гильза. Когда он снова взглянул в прицел, проверяя попадание, смотреть было уже не на что. «Черт бы тебя побрал! Ты снова промахнулся!» «Ну-ка, дай мне эту винтовку, малыш!» Проорал ему в ухо Боб. Выхватив у Ника мини-14, он быстро приставил винтовку к плечу и за несколько секунд опорожнил магазин. Все 29 патронов. Сверкающие гильзы летели из патронника точно попкорн. Внизу, за линией деревьев, спасались последние бойцы батальона «Пантера». «С этой винтовкой их не достать», — сказал Ник. «Да что ты говоришь!»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 Эдди Николета решил, что умрет от потери крови. Его селеструн-8 разбился в дребезги, пуля расколотила линзы. Теперь это была трубка, полная осколков. Сам он был ранен дважды. Одна пуля попала в голову по касательной, а вторая — в ногу, сделав рикошет. Он тогда съежился, обделавшись и расплакавшись, после того, как высокий снайпер внезапно прицелился в него. Николс понимал, что надеяться не на что.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 — Я бы так не сказал, сынок. Судя по внешнему виду, ты выкарабкаешься, если не сдохнешь от страха. — Не убивай меня. Я же просто наблюдал. — Пейн здесь был? — Нет, нет, его куда-то послали. Его послали за твоей женщиной. — Негодяй, — процедил Боб. — Они убьют ее, Свеггер. Эти люди убьют кого угодно. Шрек, который всем этим руководит, способен еще и не на такое. — Боб...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 «Скажешь, что он сможет найти меня в горах Уошита, потому что я там живу. Если он настоящий мужчина, и у него хватит смелости прийти одному, он всегда найдет меня там. Он придет не один, я знаю. Но ты все равно передашь ему мои слова. Скажи, чтобы он привел женщину и Пейна. Я жду его ровно через две недели, в воскресенье». В девять часов утра на центральной площади в Блу-Ай. Первое воскресенье ноября. Не забудь, там мы и встретимся. С этими словами Боб развернулся и ушел прочь.